Интерлюдия вторая Боярин Всеволод Викторович Варязин, темник 17 Великокняжеского легиона, расквартированного в Ульчинском княжестве, был недоволен. Мало того, что просидел вчера за картами в одном из новомодных салонов допоздна, так еще и проигрался. А так как проигрывать он начал чуть ли не сразу, то не удержался и от спиртного. Как итог, утром болела голова и было немного стыдно перед самим собой за спущенные деньги. Хотя деньги это так, мелочь, ни на одно жалованье живет. А вот сам факт проигрыша удручал. Проигравших, хоть в карты, хоть на войне, никто не любит. В том числе и боярышни, присутствующие в салоне. В общем, вечер не задался. А так как неприятности не приходит по одной. На утреннем построении легиона... выяснилось отсутствие одного из полусотников со свитой. Обычно полусотникам свита не положено, обходились денщиком. Не того полета, птицы. Если только этот полусотник, не боярин Бушин, недавно переведенный в легион из столицы. Но бастарду князя Болховского прощалось многое. И если в Москве на него еще могли найти управу, то в провинциальном княжестве с этим было сложнее. тем более командующему легиона из не особо знатного боярского рода. Нажить могущественных врагов на ровном месте не хотел никто, в том числе и Варязин. Ведь сейчас он темник, хоть и в провинции, но провинции южной, а могут перевести на север медведей пасти. Эх, сейчас бы войну, подумалось боярину, хоть какую-нибудь. Например, сходить в степи, снести до основания пару их поселков – Чтобы по недоразумению зовутся городами, но нельзя. Политика, будь она неладна. ладна, у великого князя свое видение ситуации, и мелкие набеги ордынцев его не слишком-то и волнуют. Потому что пойдешь резать степняков, и тут же завоюют османы, да и ляхи присоединятся, а там, где польские княжества, там и остальная Европа. Впрочем, сам Варязин не видел в этом ничего плохого. Русское воинство било всех этих крикунов не единожды. заодно и каждый раз прирастая новыми землями. Да вообще война для такого огромного государства обычно идет на пользу, а уж для легионов и подавно, для того и созданы. Начал их создавать почти два века назад великий князь Ярослав, прозванный Завоевателем. Самое смешное, что прозвище свое он получил, именно за создание легионов, а не за то, что действительно завоевал какие-то земли. Уж очень Ярослав восторгался Великой Римской империей и ее не менее великими победами. Вот и издал указ о создании воинских соединений, именующихся легионами, по римскому подобию, но на русский манер. Над ним тогда, конечно, посмеялись, но указ есть указ. Были назначены люди за это ответственные, были выделены средства, был брошен клич о службе. И, как ни странно, откликнулись многие. В основном боярские дети и сыновья небогатых бояр. А уж набрать простых легионеров и вовсе оказалось проще простого, в основном среди обладателей искры. Но и слабые стихийники тоже встречались. Хорошее жалование и возможность сделать военную карьеру манили многих. Смеяться перестали спустя пять лет после восстания князей Агинских. Три сформированных на тот момент легиона, до этого и в боях-то особо не участвовавших, Без особого труда вкатали дружину мятежных князей в землю. Их темники сразу же стали известны по всей Руси. И благодаря быстрой победе и благодаря щедрым дарам в виде земельных отрезов от великого князя сразу же возвысивших безвестные ранее боярские роды. С тех пор были созданы пара десятков новых легионов, расквартированных в основном в княжествах пограничных. Обычным князьям такое усиление правящей фамилии не понравилось. Тут и там вспыхивали новые бунты, но и они успешно гасились с помощью новой силы. Дошло до того, что некоторые князья стали создавать свои личные легионы, чему Рюриковичи только радовались. Во-первых, ручным, как их стали называть, княжеским легионам не давали набрать слишком уж большую силу. А во-вторых, великое княжество благодаря им стало только сильнее. В настоящее время в княжестве Ульчинском, помимо расквартированного 17-го, имперского, как в шутку прозвали великокняжеский легиона, имел место быть и легион ручной Ульчинский, а если добавить к ним боярское ополчение, указ явиться конно и оружно никто не отменял, то получалась великая сила. И боярин Варязин с удовольствием бы ее возглавил и повел на какую-нибудь победоносную войну. Но увы! Мечты остаются мечтами. А в реальности у темника сейчас имелось похмелье, несколько потенциальных дезертиров с могучими покровителями и вызов от княгини. Посыльный от нее заявился практически сразу после утреннего построения, и Варязин даже не успел обдумать, что же делать с пропавшим полусотником Бушиным. И сейчас, следуя за посыльным, тоже не особо хорошо думалось. Конная поездка с больной головой этому явно не способствовало. Небольшое просветление наступило, когда темник заметил, что посыльный провел его мимо поворота к княжескому Кремлю. «Эй, человече!» — окрикнул он сопровождающего. «А куда мы едем?» «В морг», — был ответ, а затем последовало небольшое пояснение. «Там боярин Соболь». Больше вопросов Варязин решил не задавать. Логика подсказывала, что ничего хорошего в морге его ждать не может, а сочетание морга и боярина Соболя и вовсе штука неприятная. А родственник княгини ожидал не в самом морге, а на улице, у входа. Темник, коротко поприветствовал он спешившегося легионера, боярин кивнул в ответ Варязин и попытался тут же прояснить ситуацию. Что случилось? «По какому праву ты, пользуясь именем княгини Соблеславы, смеешь меня вызывать?» «Не горячись, Всеволод Викторович», — отмахнулся Соболь. «Пойдем за мной, и сам все поймешь». Спустившись в подвал, бояре вошли в комнату с работающими морозильными артефактами. Десяток тел, лежащих на металлических поддонах и накрытых простынями, впечатления на Варязина не произвели, и не такое видел». Зато вид обгоревшего трупа в форме легионера, да еще и без правой ноги, сразу же напомнило похмелье. Желудок скрутило и темника вывернуло прямо на стерильно чистый пол. Съел что-то не то, боярин, с усмешкой поинтересовался у него соболь. Варязин вопрос проигнорировал, лишь скрипнул зубами, мысленно зарекся пить в будущем не в первый раз и подошел ближе к мертвецу. А когда разглядел застывшее в смерти лицо и, что хуже, узнал его обладателя, то чуть было не опорожнил желудок во второй раз. И не от отвращения, а от осознания грядущих неприятностей. «Что случилось, боярин?» — резко повернулся он к Соболю. «Кто его так?» «Вот и мне хотелось бы узнать», — пожал плечами собеседник. «Вчера на пасеке заметили пожар». Первыми туда прибыли люди Деминых, так как думали, что горит что-то на их землях. С огнем справились быстро, но обнаружили множество мертвых тел. Вызвали следственную группу и доложили княгине. К прибытию наших людей ситуацию уже удалось немного прояснить. И, поежился Варязин под взглядом боярина, «Выяснилось, что твои подчиненные напали на семью Бортника, издевались над ним и его семьей». но их за этим делом кто-то застал и перебил. «Сколько было легионеров?» – уточнил темник, хотя на самом деле не хотел знать ответ. «Пятеро», – лениво ответил Соболь, внимательно вглядываясь в собеседника. «Все мертвы?» «Да». «Кто их так, демины?» «Демины, может быть, и были бы рады так поступить, но не успели. Говорят, что кто-то мимо проходил и разобрался». «Мимо проходил!» — не поверил своим ушам Варязин и начал хохотать. «Да что с тобой, темник?» — удивленно воскликнул Соболь. «Дело в том, боярин, что вот этот человек — короткий кивок на труп — обладатель пятого ранга, а среди остальных четверых трое с третьим рангом, а последний — гридень воздуха. А ты говоришь, мимо проходил». «Твою же!» — пробормотал боярин Соболь, предчувствуя неприятности. «Кто?» гриди это Ростислав Бушин, полусотник, а остальные — его свита и охрана. Бушин, Бушин, нет, не помню. А с каких пор у полусотников есть собственные свита? Я поначалу тоже удивлялся, уже более спокойно пожал плечами Варязин. Но потом выяснил, что он бастард князя Болховского. Оттого и стихийный ранг такой в его возрасте. Хорошая кровь. Выругался Соболь и уточнил. вот самого Болховского? Родича великого князя?» «Ага, даже как-то весело», — подтвердил темник. «И я вот что думаю, боярин. А может, их все же Демина убили?»